Глава 23. Как достать ректора? Гугл посоветовал скрыться под джабом, иначе догаровские головорезы не отстанут. Приятный голос Мурилы, доносящийся из приоткрытой двери в комнату Петры, остановил спешащего в кафе студента. Кимбушка сидела на кровати и, словно пятилетний ребенок, болтала ногами в аккуратных туфельках. Видимо, ей доставляло удовольствие делать то, чего она была лишена прежде. Но я даже мысленно не могу представить, что мне опять придется смотреть на мир через щель. Макар поднял голову к призрачному небу и поблагодарил Бога за рояль в кустах. Джаб — это решение проблемы. Еще слушая исповедь Окси, он присматривался к ее одежде. Бархатная курточка с капюшоном. Одна из тех, что так любила носить бойкая блондинка, могла скрыть его личность. Шапка-невидимка хороша лишь для гостей и обывателей заставы. Но Гугл и прочее управленческое братья раскусили бы его моментально. В голову пришла шальная мысль соблазнить Окси, а самому смыться в ее одежде. Но решиться на такое безобразие Макар не смог. Обидеть женщину пустыми обещаниями, не в его правилах. Сбежав от Окси, он, напялив на голову шапку-невидимку, направлялся в ее комнату, чтобы порыться в шкафу и найти подходящую одежду. Сомнения подсказывали ошибочность затеи. Трудно будет скрыть мужскую фигуру в вещах, которые на три размера больше. Не вызовет ли нечто в розовой кофточке пристальный интерес? И тут, словно манна с небес, Подсказка Мурилы. Остается дело за малым. Запереть девушек в комнате и стащить джаб. Макар привалился к косяку и прислушался к разговору. «А мне тоже надеть джаб?» Донесся из душевой голос Петры. Стих шум воды. И хозяйка комнаты появилась в проеме двери с полотенцем в руках. Или испачкать лицо сажи, как золушка. «Тогда не надо было умываться», — улыбнулась Мурила. Никак не ожидала, что симпатичная внешность может принести неприятности. Хорошо, что они отстали от нас ещё на лестнице. Видимо, знали, чем опасен предел. «Выйти вдвоём в джабе? Нет. Такое количество кембужек на одну заставу будет выглядеть подозрительно. Давай вовсе никуда не пойдём. Гугл и без нас справится. Свадьба подходит к концу». А грязную посуду может собрать кто угодно. Я согласна. Вот только мы не успели попрощаться с Надей. Глаза Петры вдруг наполнились слезами. Мурила встала и обняла подругу: Не обижайся на нее. Она влюблена, и после долгой разлуки не видит никого, кроме своего ректора. Надюша счастлива, и мы должны радоваться за нее. А потом. «Разве она не обещала как-нибудь навестить нас? Думаю, Дагар ей не откажет». «Да». Петра шмыгнула носом и вытерла слезы уголком полотенца. «Он хороший. Глаз с нее не спускает. Так что решим? Сажа? джабы, Или попьем чайку с конфетами и полюбуемся на твоем море?» Макар догадался, что из окна Петры открывался вид, связанный с какими-то воспоминаниями девушки. «Чаёк и море. А завтра расспросим, хоча, как связаться с Надей через единорога? Представляешь, мы смогли бы посылать ей сообщения и узнавать о её успехах». Постояв ещё пару минут и убедившись, что подруги включили электрический чайник, Макар направился в комнату Мурилы. Джабы найти оказалось нелегко. Кембушка сунула их в дальний угол шкафа, скрутив в тугой узел. Выбрав самую просторную накидку, студент поспешил к лестнице, ведущей в кафе. Выглянув в коридор и не заметив никого из пограничников, он снял шапку-невидимку и облачился в черное одеяние. Сделав несколько шагов, остановился, поняв, что широкая, совсем не женская походка может его выдать. В джабе было душно. Щель для глаз при каждом движении сползала на бок. Может, у Мурилы и были какие-то приспособления, чтобы ткань не ёрзала. Но Макару приходилось приноравливаться на ходу. С шагом, мало похожим на поход по Мурилы, Макар направился на кухню. Если кому и суждено догадаться, что под жабом скрывается не женщина, то пусть это будет Гугл. «А, Мурила, пришла попрощаться с подругой?» Гугл поднял бокал с гоблинской мордовороткой в приветственном жесте. Я уже! Макар кивнул и поспешил к барной стойке. Сапфир, занятый разливом напитков, не обратил на него никакого внимания. Да и вообще мало кто в кафе удивился появлению Мурилы в джабе. Почти все женщины разошлись и со столов посуду убирали недовольные привлечением к немужскому делу пограничники. Взяв в руки поднос, Макар присоединился к остальным, поглядывая в сторону пришлых эльфов. Нельзя все испортить излишней поспешностью. Сходив несколько раз на кухню с подносами, полными грязной посуды и объедков, студент направился в сторону стола, за которым сидели жених и невеста. Раскрасневшаяся Надя смеялась в ответ на слова, что шептал ей на ухо Дагар и все время поправляла съезжающие на бекрень веночек из белых цветов. Спортивные одежда и кроссовки не вязались с привычным образом невесты, отчего свадьба казалась ненастоящей. Вопреки ожиданиям, воины Дагара не были пьяны. Они расположились за соседними столами и внимательно посматривали вокруг, будто продолжали нести дозорную службу. Горы грязной посуды. Витающий в воздухе запах спиртного и громкая музыка, под которую уже никто не танцевал, все говорило о том, что торжество подошло к концу, но Дагар и его воины почему-то не торопились распрощаться с гостеприимными хозяевами. Макар поймал напряженный взгляд ректора, обращенный куда-то вдаль, хотя в этот момент он, отодвинув фату, целовал шейку невесты. У Макара сжалось сердце, когда он заметил, какими глазами девушка смотрит на догара. В памяти всплыла подсмотренная мыслиграмма с похожей сценой, где полураздетая Надя обнимала мужчину в мантии. Тогда казалось, что эти двое безумно любят друг друга. «Всё ложь. Даже не вздумай сомневаться», — как заклинание твердил Макар, приближаясь к целующейся парочке. «Мурила!» Воскликнула Надя, заметив джаб. «Ты почему опять в чёрном?» Макар затаил дыхание, не зная, как поступить. Ответит он или промолчит. В любом случае вызовет подозрение. «А, Кимбушка!» Нечаянно пришёл на помощь Дагар. «Решила спрятаться от моих ребят? Не бойся, больше они тебя не тронут». В этот момент взор Дагара был направлен вовсе не на Мурилу. Он смотрел на появившегося из портального коридора воина, заметив его кивок ректор засобирался. Пришла пора прощаться, сказал он, снимая надюс колен. Мы уходим. Воины разом поднялись и строем направились в гараж. Макару ничего не оставалось делать, как вместе с покинувшим кухню гуглом и сапфиром, коса которого так и осталась заплетенной, двинуться следом. Надя уже забыла о подруге и, идя под руку с Дагаром, смотрела лишь на него одного. Макар находился на грани отчаяния. План отрезвить Надю поцелуем оказался провальным. Ректор ни на минуту не отпускал ее от себя. Хлынувшая толпа провожатых и чертов джаб, путающийся между ногами, и вовсе усложнили задачу. Портал в дикий мир зиял черной пастью. Лишь огнифакелов в руках воинов освещали небольшую площадку, на которой топтались, слыша крик диких животных, оседланные единороги. Как по команде, отряд быстро расселся по своим скакунам. Макар краем глаза заметил странный маневр. Каждый из эльфов положил руку на плечо соседа. Они явно к чему-то готовились. Догадку подтвердил сам Дагар. Он надел перчатку и потянул зацепь, которая скрывалась под камзолом. Яркий свет круглиша, спрятанного под ладонью, мигнул в такт ударом сердца и погас. Другая рука Дагара покоилась на талии невесты. «Им не нужен дикий мир для прыжка в ближайшие заставы. Они уйдут с помощью Гертхака», — понял Макар и рванул вперед. «Я хочу попрощаться с Надей», — фальцетом выкрикнул он, совсем не заботясь о том, что голос не похож на певучий. Дагар поморщился, но не стал на глазах у пограничников отказывать в отчаянной просьбе кимбушки. Его единорог в нетерпении бил копытом с другой стороны портала, и ректор отступил к нему, чтобы успокаивающе погладить по голове. Из дикого мира неслись завывания хищников, бродящих где-то поблизости от освещенного портала. И даже в глазах умелых воинов мерцали тревога и нетерпение. А невесту их предводителя никак не отпускала из объятий женщина в чёрном балахоне. «Довольно», — произнёс Дагар и протянул ладонь Надежде. Но та повела себя странно. Девушка вдруг нырнула под накидку кембушки. Знал бы он, что пришлось проделать Макару, чтобы поцеловать Надю. Щель на джабе открывала либо глаза, либо губы. И никак и то, и другое вместе. Сначала Надя пыталась сопротивляться, но Макар крепко прижал ее к себе. Другого шанса вытянуть любимую из лап Дагара не существовало. Он отчаянно боролся с тряпками. Слепой он попадал губами то в Надину щеку, то в глаз. Но когда ему все же удалось глубоко, с применением языка для верности, поцеловать Надежду, она сначала застыла, а потом выдохнула и прошептала. Боже мой, Макар, что же я наделала? Я целовалась с догаром. Крупные слезы покатились из ее глаз, когда пришло осознание, что к ней применили магию подчинения. Она весь вечер миловалась с тем, кто ее обманывал. Вместе с Макаркиным поцелуем на нее обрушилась истина: Любовь эльфа насквозь фальшиво. Ныряй под жаб!» — скомандовал Макар, и тут же в прорези для руки появилась шапка-невидимка, которая была водружена на его голову прямо поверх черной накидки. Пришло время осуществления плана Б. План А. Похищение с остановкой времени не сработал, так как даже такая малость сделалась для ловца времени невозможной, не говоря уже о возврате. Да, Макар подготовился, вполуха слушая истории любви Окси. он вспомнил, что, заполучив шапку-невидимку, проверил ее на способность прятать то, что соприкасается с ним. Под жабом Надя висела на его спине, как заплечный рюкзак. Обхватив руками и ногами торс Макара, она тоже стала невидимой. Рука ректора повисла в воздухе, когда вдруг исчезли Надя и ее подруга. «Что за...» — только и успел сказать он, когда портал в Дикий мир захлопнулся перед его носом. «Что за...» — прокричал гном, обнаружив под Макара свисящий на нем Надей. «Что за...» — удивился Сапфир, когда Макар неуклюже пробежал мимо него. «Что за...» — выдохнул Хочубей, стоящий у окна в своей комнате над гаражом, когда увидел, что Мэя захлопнула портал в Дикий мир, едва не перерубив руку Дагара. «Я ошиблась...» — произнесла женщина, — закидывая длинные волосы за спину: Там нет любви, Все истинные чувства здесь. Она показала пальцем на бегущего по лестнице Макара, чей силуэт узнала сразу, стоило ему надеть шапку невидимку. Потому с какой готовностью на него запрыгнула надежда, моя поняла, сколь сильны их чувства. Ты помогла им. С грустью произнес Хоч, повернувшись к мечтательно улыбающейся женщине. «Ну что же, милая, готовься к войне». В общем хаосе, творившемся на заставе после побега надежды от жениха, никто не хватился крошки пиу, которая лежала скрученная, как младенец, в простыне с чупа-чупсом во рту и плачущей в общественном туалете, расположенном в конце портального коридора Окси, на чьем лице цвел фиолетовый фингал. На заставу надвигалась катастрофа масштабов которой не предвидели ни хоч, ни ведьмы, ни Сторг и Геворг, ни даже волшебница Мэя.